негоже гоже, новгородцы!» — сказал Иван, и сухие ноздри его затрепетали. «Я ли не был к вам милостив? Я ли не прощал вашим людям обиды, которые они чинили городам моим? Но всякому терпению бывает конец. Вы отпираетесь от своих слов. Ваши послы, придя на Москву, сами, безо всякого понуждения, меня своим государем величали». А вы тут кричите, что этого и не бывало, Николи, что я словно уже и не государь вам. так перед всеми людьми выходит, что великий князь Московский ныне лжецом учинился. Смилуйся, великий государь, — стал вдруг на колени владыка. Мало ли, что худые мужики-вечники у нас кричат. Народ наш сам знаешь какой. Положи гнев на милость, великий государь. «Ты, государь наш и великий князь всея Руси, кто может, безумец, стать и против величества твоего!» Иван сам поднял владыку. «Ежели новгородцы приносят мне вины свои, я готов сменить гнев на милость». С раздувшимися ноздрями сказал он. «Я, государь ваш, кому, как не мне, пожалеть вас. По винной головы, говорят, и меч не сечет». Завтра я начну своих бояр для оговорки с вами, все вместе вы и обсудите, как нашему делу теперь быть. Как только великий государь удалился в свой шатер, послы, чтобы подмаслить дело, не подмажешь, не поедешь, как говорится, тут же раздали его приближенные богатые дары». «сорока соболей драгоценных, сукон дорогих из Фландрии, из города Ипра, а кому и золотых корабленников, которые в Европе нобелями звались?» Между боярами затерся было спор. «Да никто нашим послам и не думал поручать государям великого князя на Москве именовать. Просто вы заплатили им чертям побольше, чтобы они так его называли, и чтобы вам было к чему придраться». Владыка Феофил едва утихомирил спорщиков. «Да будет уж вам», — заговорил он, — «лучше по милому, по хорошему, по завету христианскому». Московский стан шумел радостным шумом. Победа и без драки. Но Новгород яростно спорил. Одни настаивали, чтобы не гневать больше великого государя и сдаться на его милость, А другие кричали, но уже без всякой веры, что надо биться до последнего за вольность новгородскую. За Москвой потянуло большинство, свары осточертели, всем хотелось покоя под сильной рукой великого государя. Великий Новгород, чтобы хоть что-нибудь выторговать, начал сноситься со станом московским посольствами, но Иван продолжал разыгрывать обиженного и не шел ни на какие уступки. И вдруг среди переговоров он повелел воеводе придвинуть войска поближе к городу, занять все подгородные монастыри по Волхову и городище, где всегда жили князья новгородские. Новгородцы упорствовали. Иван повелел занять полками «Боланье» — сноска, пустое пространство между стенами города и посадами. И тот же час стал Феораванти по баланью свои пушки устанавливать, направляя их жуткими дулами на город. Иван видел, что новгородцы укрепились хорошо, и тратить силу зря он не хотел. Зачем, когда можно взять город измором? Город в агонии раздирался, но голод не тетка. И опять выслали новгородцы владыку с боярами, и Иван сообщил им через бояр свой приговор. Если ты, владыка, и вся наша отчина, Великий Новгород, сказались перед нами виноватыми и спрашиваете, как нашему государству быть у вас, в нашей отчине то объявляем вам, что хотим у вас такого же государства нашего, как и в Москве. Ошеломленные послы просили, чтобы великий государь отпустил их в город посоветоваться с народом еще. «Идите! Но через два дня будьте назад с ответом». Опять вернулись послы в баламутящийся в муке смертный город, опять вернулись в стан московский, но... «Государство наше в великом Новгороде будет таково». Вечевому колоколу в Новгороде не быть, посаднику не быть, а государство свое нам держать, как в нашей низовой земле».